Глава десятая Кристина Только успокоилась от очередного домогательства от подобия на мужчину, так случился очередной сюрприз. Не квартира, а какое-то сплошное разочарование злоключения. Впору к родителям возвращаться. Я сходила в душ, сбросила с себя негатив и стресс, вернулась в комнату и не успела одеться как вдруг мой чокнутый сосед досверлился до меня, буквально. Все произошло в доле секунды, и я не успела среагировать. Просверлил стену, что была защитой между моей квартирой и его, насквозь. И теперь смотрел в эту дыру своим глазом на голую меня. И не просто смотрел, пялился, застыл, разглядывая голую меня вижу и пытаюсь прикрыться полотенцем, делаю только хуже, боюсь даже представить, что он успел увидеть. Ни один мужчина не видел меня голой. Я представляла все это не так. Ой, прости, прости, слышу я его возглас и даже различаю в голосе сочувствие. Понимаю, что он не отворачивается, а наоборот, с наслаждением рассматривает меня». Вот ведь гаденыш! Хочется залепить бесстыднику глаза. Нахожу, наконец, халат и накидываю на себя. Заворачиваюсь в него, пытаясь не утонуть в собственном стыде. Ненавижу свою привычку оставлять его здесь, а не вешать в ванной. Но мне так удобнее. В ванной он может намокнуть, а куда приятнее надевать сухую ткань на мокрое тело. Да и не ожидала я, что какой-то гений досверлится до меня. Каким криворуким надо быть, чтобы такое устроить? Или настолько тонкие здесь стены? «Какой, прости, ты мне ремонт попортил!» — кричу я, глядя на порванный клочок обоев. «Я уж молчу, что ты подсматривал за мной голой!» «Так зачем ты по квартире голы ходишь?» — фыркает Игорь, пытаясь обвинить во всем меня. «Кстати, у тебя красивая фигура». «Твой комплимент неуместен!» Обрываю его я, наклонившись и воинственно посмотрев в дырку. «Моя квартира? Хочу и хожу голый. Ты меня не предупреждал, что сегодня планируешь очередные ремонтные работы». «Да я и не планировал. Ты просто слишком мощно оглушила Коляна, и он снес полку рукой». Почему-то Игорь смеется, что я так поиздевалась над его другом. Ему вообще без разницы, кому делать неприятно. Плевать, кто пострадает? То есть я виновата, что ты за мной подглядывал? Я виновата в этой дыре? Никак не могу спокойно воспринимать слова Игоря. Так и хочется заехать ему чем-то потяжелее. Да нет, как-то разочарованно произносит сосед. Просто ты молодец, не растерялась. И еще один комплимент. Что, Дуралей понял, что со мной не тягаться? Решил закопать топор войны? Я не уверена, что готова мириться, но сейчас у меня нет такого запала, чтобы продолжать с ним словесную перепалку. — Так вы же, мужчины, по-другому не понимаете, — ворчу я. — И эти ваши извечные советы просто скажи нет. — Ага, да. Еще бы немного, и этот козел на меня бы накинулся, чтобы взять силой Сжимаю кулаки и жалею, что у меня недостаточно силы, чтобы врезать тому, кто хочет сделать мне больно. Уж очень злит эта ситуация. А если бы я не держала рядом перцовый баллончик? На всякий случай. Не накинулся бы, я бы не дал. Произносит Игорь неожиданную фразу, и я с удивлением смотрю в дырку. Мои брови взмывают вверх, и я хочу понять, что не ослышалось. Игорь отвернулся, я не вижу его лица с этого ракурса. Он что, может быть благородным, джентльменом, из категории не все такие? Как-то даже смотрю на него новым взглядом. Даже, казалось бы, у такого психа, как мой сосед, оказывается, есть светлая сторона, есть душа. Или он просто притворяется? Мы некоторое время молчим. У меня не осталось сил с ним ругаться. Ну, просверлил дыру, с кем не бывает. Это говорит о качестве стен, что разделяет наши квартиры. Это ужасно грустно, что строители экономили на таких важных вещах. Ну, хоть дом не рухнул, и на этом спасибо. Я заделаю дыру, наконец говорит Игорь. не надо Обрываю его я. Куплю картину и повешу. Давно хотела слегка обновить интерьер. Просто будь в следующий раз аккуратнее. Мне бы не хотелось, чтобы нас связывали дыры в стене. Игорь смеется, а я качаю головой. Все это мне кажется странным, но я отгоняю дурные мысли куда подальше.